Глава 14, в которой герой встречается с бывшим пиратом, она не просто тёмная личностью, и в которой он заключает соглашение о временном военном союзе. 16 ваших килограммов, сказал Балин, закончив пересчитывать динамитные шашки в ящике. Хватит, чтобы здоровенный дом завалить, если понадобится. Хватит, согласился я. Динамит даже чуток мощнее тротила, так что бабах можно устроить не слабый. А мне, потому что я задумал, как раз такой и нужен. Оре, ты же тут по купеческим делам бывал раньше? Бывал, кивнул Дном. И Бален бывал. А чего надо? Надо бы кож прикупить, но немного, а так, чтобы одной ездой на пикапчике можно было довести до порта. И надо о швартовке договориться к причалу. Дорого, возмутился Бален. Если груз на один пикапчик, то можно и лодкой привезти. Грузчики дешевле обойдутся. Дешевле, согласился я, но сказал: "Однако по нашим делам отшвартоваться надо. Насчёт кож скажи, мол, «Как образцы берем. Если понравятся, то завтра-послезавтра целую партию выкупим». «А зачем?» — не понял Ори. «Чтобы подозрений меньше», — объяснил я. «Баржа большая, а груза берем мало. Тут не одни дураки вокруг, а нам лишнее внимания ни к чему». «Зато ты вот что скажи», — заговорил Ори. «А на какой демон темной нам кожи нужны?» «Кожи должны быть в очень больших рулонах. Это раз. А два...» Нужно рулона 3 сделать внутри пустыми, чтобы туда целого человека запихать можно было. Ах, вот оно что! Протянул бален. Это можно, это не трудно. Сюда поведём. А чем плохо? Пожал я плечами. Отличная тюрьма получится в трюме. Шуметь будут, заявил Ори. Пусть шумят. Маша сферу безмолвия установит на любой срок, сколько ни попроси. Ей трудов с этого никаких. Простейшее заклинание. Верно, подтвердила Маша, с ногами сидящая на койке. Детские игры. Всё равно вести сюда опасно, упрямо отнул башкой Балин. Друи гары народ внимательный, да ещё нас гномов не любят, хуже хрена в компоте, могут придраться. Или товар проверить это уже моя забота, чтобы не придирались, томно улыбнулась Ларе. А, ну да, кивнул гном, похватившись План наших дальнейших действий в моей голове в целом оформился. И выглядел он вполне достойно, красиво и логично. Осталось только время правильно выбрать, чтобы все прошло как по маслу. Но на худой конец, если не как по маслу, то хотя бы в дерьме по уши не оказаться. Но чтобы не накрылся он большим медным тазом со всей своей красотой и логикой. Потому что был он на 100% авантюрным и ничего другого не авантюрного,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 Узнать, что мы просто вышли ненадолго, что и требуется, собственно говоря. Была ещё одна непростая задача. Теперь нам следовало груз распределить так, чтобы весь его можно было тащить на себе. А это не просто. Вот меня взять, например, с собой ружьё, винтовка. Хорошо, что секиру оставил в пограничном. Целых три пистолета, считая револьвер, да байкамплект ко всему. Да ещё вещи в рюкзаке. И остальная их картина не лучше. То мы всё транспортом, до да транспортом, а теперь придётся ножками, до да ножками. По крайней мере, за портал, а дальше видно будет. Ты, Сашка, лучше вот что скажи, прогудел Балин. Когда надо коже эти самые подготовить? К вечеру сегодня, самое оптимальное. А-а, поскрёб он в затылке. Тогда торопиться надо. Вот и иди, давай, торопись, буркнул Ори. А я насчёт шортовки договорюсь. Так я и сам договорюсь, заявил Балин. Ха! Видали его. Чуть не задохнулся от возмущения Ори. Тут кто ж, скиппер? Я или ты? Да ладно, небрежно отмахнулся Балин. Шкипер он, и баржа чужая. И шкипер без году неделя. И не неделя, не шкипер, а всё равно при должности, отрезал Ори. Я баржу швартовать буду. Ты, да демон с тобой, швартуй.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 Может, ещё что-то замечу. В общем, пошёл прогулочным, неторопливым шагом от порта вдоль берега, мимо пришвартованных у пирса хаусботов, где уже просыпались, судя по звукам, доносившимся из окон и по запахам, доносившимся с камбузов. Провеселившиеся всю ночь господа протирали глаза навстречу новой загульной ночи. А что им ещё делать, если дворянин не на службе у своего сюзерена, то делать ему по большому счёту нечего.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 Там началась какая-то небольшая суета. Охранники в чёрной форме распахнули тяжёлые створки до конца, перегораживающая ворота цепь опустилась, и со двора въехала чёрного с золотом цвета чайка, столь богато отделана, что я просто диву дался, в какие бездны дурного вкуса может провалиться воображение художника. Драконы, демоны, хищники и твари, сплетённые в причудливый орнамент и нанесённые на борта сусальным золотом, опоясывали машину по кругу. Рамки стёкол, зеркала и даже гайки на колёсах были либо золотыми, либо искусно золотом покрыты. М да. Чудные пути богов, ведущие в неведомую даль, в неведомых нам планах. Но это местный стиль. Куда денешься? Совсем недавно верхом роскоши был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 Они в этих краях вообще популярны в тёплое время. У дружины Асмерена тоже своя униформа. Кстати, случайно ли это, что они тоже в чёрном с головы до пят, как и туги? Или они и есть туги? А почему бы и нет? Всё одно к одному. Асмерены созерцающие в истории уже неделимы. Я вообще человек не то, чтобы сентиментальный, но решение, что в охране отброска в мятежного виратского синьора пребывают туги,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 Все тот же чеदुчный служка крутил в руках всё тот же знакомый жезл. У гостиницы Храмовый разбойник стало оживлённей. Какие-то люди с котомками и мешками за плечами спускались с крыльца. В распахнутом окне стояла проститутка Нигележе, и зевая, глазела на улицу. Всё как обычно, ничего интересного. Прошёлся опять мимо священного аэрбола, на этот раз в поисках тёмного проулка. К счастью, в городе гуляй поле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 Немного любителей таскать его на себе постоянно. В трактире только двое с таким оружием и были: я, да полуэльфийка-охотница, которую тут каждый знает и которую видели как раз в тот момент, когда брацы-убийцы вдруг скончались. Поэтому я зашёл не в трактир, а в вооружённую лавку, где с утра побывали Ори с Балином и достигли некоего соглашения с её хозяином. Дарин, горящая борода, нерушимым утёсом возвышался за прилавком. на котором уже был выставлен наш Максим. Таблички с ценой, впрочем, на нём пока не было. Судя по довольному виду гнома, протиравшего пулемёт трясти ветошью, проигравшей стороной он себя не считал. Милость богов, поздоровался я с порога. Над тобой, милость, ответил Дарин, жестом приглашая меня заходить. Что я и сделал. Искали тебя в трактире. А кто бы сомневался? И кто искал, спросил я. Известно кто. Кто в чёрном ходит с головы до пят одетый, очень интересовались. Был ли кто вчера в трактиле с маузером? И как узнали? Угрюч и толк золота осыпали, сам видел. Но ну, угорь-то и сам немного знает, пожал я плечами. Верно, согласился гном. Но если побегает, то узнает больше. Он это умеет. За что ему платили, тебе ведомо? Не ведомо. И мне не ведомо.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 Зашли в небольшой, но весьма богато обставленный кабинет, от стен которого весьма ощутимо тянуло магией. "Это что?" спросил я. "Для тех, кому с глазу наглость поговорить о охоте. У нас тут заказчики разные бывают. Не все хотят потрактирую всех на виду шляться", ответил Дарин. Кто-то появился в техаря. "Да в техаря и смоется". Я огляделся. Стены полированного бревна с рунами заклятий неслышимости Дубовый стол из идеально пригнанных друг к другу досок. Вдоль стола деревянные лавки, но на них в два слоя навалены мягкие ковровые подушки, чтобы гостевые афедроны, значит, от жестких досок не страдали. «Садись», Садись" — сказал гном и хлопнул по бронзовому звонку посреди стола. Где-то звякнуло, и через минуту в комнату заглянула монументальная подружка Дарина. «Ой, здрасте», — узнав меня, заулабалась подавальщица.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 И появилась давешняя парочка охотников, Нордлинг и полуэльфийка. А с ними были новые лица. Невысокий неприметный дядьё, лет 50, с лицом добродушного кондитера, упитанный, лысоватый, с маленькими голубыми глазками и мрачные, смоглодитые дети на могучей комплекции, скромно вставший у входной двери, скрестив рукища на груди. "Не помешаю", радостным голосом осведомился дядечка. А рава с худином зашли молча.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 Он быстро налил горячего чая в широкую расписную пиалу, хлебнул из неё не поморщившись, хотя в ней был крутой кипяток. Затем уставился на меня вдруг ставшими колючими глазками. Затем искал меня. Разговор был. А теперь уже нет? Пока нет. Пожал я плечами. Разговор приватный был, не для чужих ушей. Ну ладно, кивнул он согласно. «А товарищам моим что предложить хочешь?» Я посмотрел на Кудина с Аравой, затем опросительно указал на Вилера Алан. Кудин кивнул, после чего я сказал, «Знаю, откуда вампиры в город лазят». За столом оцарилось молчание. Нарушил его бывший пират и шпион, осторожно спросивший, «Вот так, приехал и сразу узнал». «Почти что», — кивнул я. В общем, говоря, я уже давно знал, потому что ищу нечто с вампирами связанное, а до сегодня ждал, чтобы убедиться. Невеликая ложь. К тому же с такой версией объяснять меньше придётся. А что я ищу, спрашивать в таких кругах и таких местах даже неприлично. Дурной тон. Где? негромко спросила Арава. И что взамен хочешь? Взамен ничего не хочу. Просто пойдём вместе. Максимально нейтральным голосом ответил я: "Да, самого места. Там у вас свои дела появятся, а у меня свои будут. Зайдём в нужное место, а дальше каждый своей дорогой пойдёт. Годится? А тебе какой смысл с этого?" спросил Кудин. Виллеран лан поморщился, словно сетуя на глупость своего спутника, после чего ответил за меня: "Если он сам пойдёт, Ему ещё с вампирами разбираться. А если не врёт про другие дела, то вы с него проблему снимите. Одной боли в заднице меньше для него. Одной боли в заднице меньше и для вас. Вы до сих пор без понятия, где кровососав искать. А премии-то повесит, повесит. Да и кому другому уйдёт? Или кровососы места сменят? А созерцающих привлекать не пробовали, кстати? Запустил я пробный шар. Они ведь смерти поклоняются. Вампиры и по их части тоже. Может, они бы нашли. При упоминании о поклоняющихся Кали, всех присутствующих, кроме Пала, скривило так, будто я каждому в рот по лимону запихал. Ты бы ещё упер ей предложил на поиски позвать, сказала Арава. Кто же с ними дело-то иметь захочет? Или ты с ними в дружбе? С последним её вопросом голос заметно заледенел.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 Пожевав задумчивостью губами, ответил Виллер Алан: К большому моему сожалению, много в городе изменилось за последние годы, да не только в этом городе. Ты сам откуда? Я решил в этом вопросе особо не врать, лишь так, по малости. Поэтому я ответил: Из Твери я. Вот, даже обрадовался бывший пират. Из Твери. А ты вот мне скажи, коли из Твери, мог бы ты подумать,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 Да и то нападение на дороге не на нас было нацелено по большому счёту, а на захваченного вампира. Мы были так побочным продуктом кругами на воде, как любят говорить великие речи. К чему я об этом? А к тому, что считать Виллера Алана нашим новым другом было бы ошибкой. Вот временным союзником, пожалуй, можно. Я всё же наедине поговорил бы, сказал я. А это и не проблема, ответил бывший пират.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 Вот и прекрасно, улыбнулся я им. И будьте готовы. Когда это будет? Утром, уже когда рассветёт и народ на улицах появится. Понятно, кивнул Кудин. А чего тут непонятного? По всем правилам охота на вампирские гнёзда всегда начинается на рассвете. Добыче домой пора. Засад можно не опасаться, потому что даже в тени, но в светлое время суток вампиры себя неуютно чувствуют.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 Арава же просто поставила бокал на стол, после чего они вышли. А следом за ними удалился и пала, ставшая теперь не с внутренней, а с внешней стороны двери. Так о чём ты со мной говорить хотел? опять обратился ко мне собеседник. Хотел расспросить про такого колдуна, как Пантелей. Что тебя с ним связывало? задал я вопрос в лоб. Виллер такого явно не ожидал и слегка опешил.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 Валяйзь нас шлют или проклянут, всякое бывало. Я помолчал, размышляя над тем, что собираюсь предложить, затем перешёл к главному. Хочешь их гнездо разорить? Насколько ты серьёзен? Серьёзен, как демон низнего плана. Вилльер-Олан, понимающе усмехнулся. Что хочешь взамен? В чём твой интерес? В том, что я с Пантелеем воюю, опять ограничился я полуправдой. Ты стараешь бить по любому его союзнику. В данном случае это содерцающий, это слива и это осмирен. Один воюешь, удивлённо поднял бровь Виллер. Не один. Но это не важно. Я в стыковую атаку на него идти не собираюсь. Виллер молча допил чай из пиалы, протянул руку за чашкой и налил следующую порцию. "Вишь ты, чайёвник", затем он спросил. "Что от меня тебе надо?"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 Сколько времени тебе нужно, чтобы людей собрать? А я собирать и не буду. Заеду на минутку к нескольким смотрящим, и через час несколько сот человек, бойцовы, колдунов, будут готовы выступить. Ты недооцениваешь их желание разобраться со сливой. Но это же не на сливу, а атака. Он уцелеет. Без созерцающих ему одному против всех не выстоять, даже ребёнку понятно. Словно сожалея о моей непонятливости, терпеливо сказал Велер: "Даже если со всеми людьми у себя на подворье запрётся, сколько он продержится? Даже колдунов у него других не осталось, всех созерцающие выдавили. Это мне не требуется слышать. Я понял. Собирая информацию о тутошних реалиях, Слива со своими амбициями всем поперёк горла должен был встать. Да и сливали это. С чего он вдруг так резко линию поведения изменил?" «Кстати, а что эльфы сделают, начни с драка. Они ведь тоже за него». Собеседник брезливо сморщился, затем сказал, «Эти пусть друг другу в задницу заглядывают повнимательней, мужеложцы, чем в местные разборки лезут. Банда друигаров что порт охраняет, под кем ходит?» Велеролан секунду подумал, затем ответил, «Под дракончиком. Есть такой смотрящий в городе. А что нужно?» «Нужно, чтобы они глаза закрыли на то,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 Неделикатный вопрос. Понятно, кивнул он. Пала проследит. Я пошёл. А ты выходи минут через 10, а завтра с утра всё будет готово. Ждём сигнала. Не подводи меня. Я перед людьми обязательство возьму. Подведёшь посреди дурного болота тебя найду и достану. Пять ляет, улыбнулся я. Договорились.